Счастье мое, что стреляют пока только конные лучники, на ходу и подвижущиеся мишени, а то уже давно бы напоминал грозный серый подушечку для булавок. Так что ждет вас, ребятки, обломс. Тьфу ты накаркал. Уже у самых внутренних ворот меня все-таки достали. Стрелой скользяк по ноге. И второй в левое предплечье. Мать, больно-то как! Вваливаюсь в ворота и тяну на себя тяжелые створки. Хренушки, не могу одной-то рукой. А то под копыт все ближе. Один? Один кто-то скачет. Или самый смелый, или самый глупый. Однако же он мог видеть мое ранение, вот и воспрял духом. «Ну-ну, а я еще жив и могу укусить насмерть, между прочим!» Топот копыт затихает около ворот и слышен звук прыжка. «Ага, это он створку открыть хочет. Ну да, с коня несподручно!» Звук шагов, и на крае створки появляются чьи-то пальцы. «Все, что ли? Ну, мне и этого выше крыши!» Взмах коленка и с той стороны ворот На землю падает безжизненное тело. А вот теперь ходу. Захлопнув за собой тяжелую дверь, Выбиваю подпорку, и на пол рушится гора дров. Надежно засыпав дверь почти наполовину. — Давайте, парни, тащите таран. Теперь топаем наверх. С пораненной-то ногою... Не шибко это хорошо. Однако же запасной ноги у меня нет. И ни у кого здесь нет, и еще долго не будет. Так что топаем так. Поленцы подберем, чем не костыль. Вот и самый верх башни. Отсюда хорошо видно, как в ворота вливается темная масса орденской армии. Пехотинцы разбегаются по стенам, Занимая оборону. Кавалеристы сворачивают в сторону, к казараме. Однако же, их тут дофига. Темные фигурки забегают в распахнутые двери построек, бегут по лестницам и переходам. Бум! Ворота закрыли. Стало быть, все здесь? Свешиваю голову между зубцами башни. Около башни нездоровое шевеление. Блин, так они же еще и скалолазы. На площадку им лезть не нужно, а вот в окна в самый раз. Раз так, захлопываю люк и приваливаю его камнем, оставшимся от постройки башенки. Глотнув вина, подбираю из укромного места кувалду. одной рукою. Ладно, справимся. С третьего удара кладка дала трещину, а с десятого обрушилась. Парой ударов расчищаю проход, обваливая его стенки. Бросаю кувалду в сторону и подхожу к парапету. На стенах замка уже торчат черные орденские стандарты Орден спешит объявить себя владельцем замка. Наверняка уже и в подвал кто-то полез, Допиваю вино и выбрасываю флягу вниз. А вось кого-нибудь да приголубит. Возвращаюсь к башенке. Вот оно, каменное сердце. Поверхность его совсем чистая. Даже и пыли нет, что удивительно. стену я во весь дух крушил, хоть и одной рукой. А кровь у меня из предплечья течет, между прочим. И прямо на этот гадский камешек и попадает. Камень, казалось, задышал. Поверхность его подернулась дымкой, И на ней проявился отпечаток чьей-то руки. В смысле, пятно такой формы. И какая же там рука? Левая. Ладно. Рука моя внезапно проваливается вглубь камня, Примерно по запястье. Во как! Камень словно дышит. Я чувствую, как он обволакивает кисть, назад уже не пустит. Ну что, тряхнем стариной? Где же он там, старина-то этот? Пусть все вошедшие в замок и стоящие сейчас рядом с его стенами, чтобы войти внутрь, навеки станут пленниками этих камней. Толчок! Сильный! Аж заходила ходуном вся башня. Жуткий крик стеганул меня по ушам. Это кричал не один человек. Кладу руку на рукоять коленка, и перед моим взором встают замковые стены. Громадные трещины разрывают их на части, и туда, в глубину этих провалов, сейчас падают люди. Ходит ходуном под ногами площадь, покрытая язвами и ямами. В них сейчас соскальзывает лошади и всадники. С грохотом обрушиваются высокие башни, калеча своими обломками испуганных адептов. Что-то мягко толкает меня в руку. Отпускаю клинок и вижу, как поверхность каменного сердца мутнеет и застывает. обхватив мою руку каменными оковами. «Рабом, — говоришь, — станет. А вот тех хрен!» Выхватив из ножа на рунный клинок, поднимаю его над головой. «Держи!» И тусклый металл клинка проходит сквозь камень, как сквозь масло. Старая башня, одиноко возвышавшаяся над облаками пыли, Внезапно дрогнула Казалось, на какой-то миг Замерли в воздухе падающие камни, Зависли облака пыли, И даже грохот разрушающихся стен Неожиданно затих. Башня подернулась веточками молний, Которые опутали ее сплошной Мелко-ячейстой сеткой. И совершенно бесшумно Заскользила вниз совершенно исчезнув за густыми полевыми облаками. Последним скрылся из глаз флаг с кошачьей мордой.